Метнули кости. И что вы думаете? Опять мне. У него две шестерки, у меня двойка, честное слово. Все, думаю. Кончено. Уж символичней не бывает. Одному все, другому ничего. В третий раз стрелялся я п о д л е Косьмы и д о м и а н а Меня там крестили. с т а л на паперти, где нищие. Дал каждому по рублю, снял фуражку. Открывая глаза... ж и А один юродивый мне говорит «В душе свербит, Господь простит». «В душе свербит, Господь простит». Я запомнил. Ладно, убежали мы оттуда. Кокорин выбрал место пошикарней, прямо возле Головтеевского пассажа. В н е г л и в н о м зашел в кондитерскую сел. Я снаружи за стеклом стою. Сказал что-то даме за соседним столиком. Она улыбнулась. Он револьвер достает, нажимает на спуск, я вижу. Дама пуще смеется. Он пистолет убрал. С ней еще о чем-то поболтал, выпил кофею. Я уже в оцепенении, ничего не чувствую. В голове только одно. Сейчас снова жребий кидать. Метнули в охотном, возле гостиницы «Лоскутная».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 Я хотел остановить его, и Богу хотел, но не остановил. Почему? Сам не знаю. Вру, знаю. Мыслишка возникла подлая. Пусть еще разок барабан повертит, а там видно будет. Может, и пошабашим. Только вам, ф а н д о р и н признаюсь, я сейчас как на духу. Ахтырцев выпил еще, глаза под пенсне у него были красные и мутные ф а н д о р и н ждал, затаив дыхание, хотя дальнейшие события ему в общем были известны Николай Степанович вынул из кармана сигару и подрагивая рукой зажег спичку Длинная толстая сигара удивительно не шла к его некрасивому мальчишескому лицу Отмахнув от глаз о б л а к а дыма, Ахтерцев резко поднялся. «Официант, счет! Не могу здесь больше!» Шумно, душно, он рванул на горле шелковый галстук. «Поедем еще куда-нибудь, и л и так пройдемся!» На крыльце они остановились. Переулок был мрачен и пустынен. Во всех домах, кроме Крыма, окна погасли. В ближнем фонаре трепетал и мигал газ. или в шоке домой прокорталахтырцев зажатой в зубах сигары Тут за углом лихачи должны быть раскрылась дверь на крыльцо вышел недавний сосед б е л о г л а з ы й чиновник вздвинутый на бекрень фуражки огромко икнув полез в карман виц мундира достал сигару Позвольте огоньком одолложиться спросил он приблизившись к молодым людям ф о н д о р и н у послышался легкий акцент. «Не то Остзейский, не то Чухунский». Ахтырцев похлопал по карману, потом по-другому брякнули спички. Раст Петрович терпеливо ждал. Неожиданно во внешности Белоглазова произошло какое-то непонятное изменение. Он вроде бы стал чуть ниже ростом и слегка завалился на бок. В следующий миг в его левой руке как бы само собой в ы р о с л а широкое короткое лезвие, и чиновник экономным г у т о п е р ч и в ы м движением ткнул клинок в правый бок Ахтырцеву. Последующие события произошли очень быстро, в 2-3 секунды, но и р а с т у Петровичу померещилось, что время застыло. Он многое успевал заметить, о многом успевал подумать, только вот двинуться никак не было возможности, будто загипнотизировал его отблеск света на полоске стали. Сначала р а с т Петрович подумал, это он его в печень, и в памяти, откуда ни возьмись, выпрыгнуло...